16 марта 130 года. Восемь дней до игр. Кирион. Склон холма розовый от цветущего Тамариска. Каменные ступени ведут через душистые заросли к Некрополю. Кирион минует первые ряды могил, стертые и растрескавшиеся плиты, которым по двести, а то и по триста лет. Дальше, среди кустов и сосен, торчат каменные носы погребальных ладей. Предки Филомены были богатыми людьми, купцами-корабельщиками. Их погребальная ладья едва ли не самая большая на этом некрополе. Когда хранили мать Филомены, каменную крышку ладьи поднимали двенадцать мужчин. Кирион вспоминает, что должен вернуть Симону и Ли деньги за погребение жены, но их у него нет. А казну общины, в которой были деньги его семьи, изъяли при аресте ликторы проконсула. До некрополя, расположенного на высоком холме, долетает стук молотков. На портовой площади заканчивается спешное сооружение деревянного цирка. Через восемь дней на его арене должны быть растерзаны львами он сам и христиане его общины. Вчера он так и не сказал им об этом, но не из малодушия, потому что до сих пор не понимает, что он должен сказать. Поступить так, как велела ему Августа? Убедить женщин отречься от Господа ради спасения детей, но какие слова найти для этого, если всю жизнь он твердил им о верности Христу? Это должны быть какие-то новые слова. Не не предательские. Таких слов пока нет у Кириона. Они должны вырасти не из терзаний и сомнений, не из страха и слабости, а из новой истины, которой он пока не пришел. Как бы там ни было, он должен сегодня сообщить своим собратьям об участи, уготованной им. Только нельзя, чтобы дети услышали это вместе со взрослыми. Но в тесном подвале от детей нигде не укроешься. Значит, нужно дождаться ночь дождаться, когда дети уснут. Детей в их общине четырнадцать. Самому старшему, Зенону, несколько дней назад исполнилось десять. Близнецам Кастеру и Палуксу еще нет и года. Последние шаги к погребальной ладье, в которой лежит Филомена, даются Кириону с таким трудом, словно на ноги ему надели жернова. Задыхаясь, он грудью наваливается на нос ладьи, будто хочет остановить движение каменного ковчега из жизни в смерть. Ему приходит в голову, что и его смерть сейчас плывет, в ковчеге. Ведь львов для будущих игр должно быть уже везут морем из африканских колоний. Кирион видел этих зверей один раз в жизни. В Антиохии, возле Большого Цирка. львы метались в тесных клетках и ревели так, что ослы и мулы на соседних улицах от страха рвались из упряжи и опрокидывали повозки. В тот раз звери были доставлены в Антиохию не для чьей-то казни. а для сражений с бестиариями. Один из львов в ярости бросался на прутье клетки и не мог угомониться, даже когда раб-надсмотрщик принялся колоть его двузубцем в морду. Усилием воли Кирион отгоняет жуткую картину, загоревшуюся в памяти так ярко, словно он видел этих львов минуту назад. «Ничего», — говорит он себе, — «Господь не оставит, Господь спасет». как он уже не раз спасал Кирион и его близких, даже когда не было никакой надежды на спасение. Кирион вспоминает их с Филоменой отчаянный прыжок в ночное море с галеры киликийских пиратов. То весной им исполнилось по двенадцать лет, они были сводными братом и сестрой и помогали родителям возить товары с материкана острова. Их барку с грузом специй пираты захватили в Икарийском море. и Корейское море — древнегреческое название Эгейского моря. Теперь их везли на Самос, чтобы продать на рынке рабов. Ночью крепко связанные они сидели на палубе галеры и видели, что делают киликийцы с другими пленниками, женщинами и детьми. И пока до них не дошла очередь, отец старался перегрызть веревки на руках Кириона и Филомена. Род отца был в крови, он выплевал обломанные зубы но продолжал грызть и рвать веревки на них руках пока не освободил их больше кирион отца не видел и запомнил его именно таким страшным с окровавленным ртом с глазами горящими ненавистью и отчаянием они поползли потом побежали к борту и схватившись за руки прыгнули в непроглядную черноту и, казалось, им придется падать в нее вечно. Но море подхватило их и оттолкнуло подальше от борта галлеры, быстро идущей под парусом. Они не знали, далеко ли берег. Отец сказал, нужно плыть туда, куда указывает своим основанием созвездие Креста. Северный Крест — древнее название созвездия Лебедя. А потом — на восходящее солнце. В этой части Икарийского моря должно было быть множество островов, но когда расцвело, Кирион и Филомена с ужасом увидели, что никаких островов нет. Вокруг пустой синий горизонт. Они росли у моря и научились плавать раньше, чем ходить, но сколько они могли продержаться? Еще несколько часов, может быть, полдня. Впервые Кирион почувствовал, насколько мучительным может быть страх. Ему хотелось... Кричать, просто кричать от страха, но он стеснялся Филомена. Весна еще не перешла в лето, и море не прогрелось. Ближе к поверхности было терпимо, но снизу Кириона охватывал холод. Он понимал, что чем глубже, тем будет холоднее. И он не хотел туда, и старался оттолкнуться от этого холода, отчаянно болтая ногами. Но скоро перестал чувствовать свои стынущие ноги. Они с Филоменой ни о чем не говорили. Пробовали держаться за руки под водой, но так было труднее оставаться на поверхности. Они пытались тихонько плыть, но это было страшно. Почему-то казалось, что они плывут все дальше в открытое море. Очень хотелось пить. Вкусная сладковатая вода и Корейского моря так и просилась в рот. Но они знали, что пить ее нельзя. Не раз они слышали рассказы о рыбаках, затерявшихся в море, и о том, как они, умирая от жажды, пытались пить морскую воду. Но от этого их мучения только усиливались. Стоял полный штиль, и поверхность воды была недвижна. Солнце, поднимавшееся все выше, жгло их макушки. Странно, здесь его жар чувствовался сильнее, чем на берегу. Полозабытии текли минуты или часы. Движения Кириона и Филомена, помогавшие им держаться на плаву, становились вялыми. Все чаще они задирали головы, оставляя над водой только лица. Вода затекала им в уши и рты, и белый солнечный кипяток заливал глаза. Потом Кирион почувствовал, как его нога наткнулась на что-то твердое. Это было невероятно. Какая-то скала поднималась из глубины почти до самой поверхности. И они смогли на цыпочках встать на ее гребне. В первые минуты они обрадовались и даже рассмеялись, подумав, что это добрый знак, сулящий спасение. Кирион стал с надеждой осматриваться. Но по-прежнему, ни вблизи, ни вдали, не было видно и клочка суши. Снова потекли минуты и часы. Кирион с тоской думал, что это Опора под ногами хоть и не даст им утонуть, но лишь продлит предсмертные муки. Видимо, Филомена думала о том же, потому что она, еле слышно, пролепетала. «Давай лучше утонем!» Он посмотрел на нее и увидел, что ее губы уже не синие, а почти черные от холода, и подбородок обметан белой солью, и понял, что так или иначе... Их конец близок. И все-таки он сказал... — Нет, так нельзя. Нельзя, пока мы живы. — Тогда давай попросим богов сжалиться над нами, — сказала Филомена. — Попросим Митру. Он самый сильный из богов. — Митру? — Ну уж нет, — Кирион старался говорить твердо, но ничего не мог поделать. С дрожью в голосе и с досадой чувствовал, что не говорит, а скорее блеет. — Как мы можем просить этого пиратского бога? «Ну, тогда попросим наших богов, древних кабиров. Они защитники мореходов». «Богам нет до нас дела», — с горечью сказал Кирион. Они видели, как солнце клонится к закату, сплющивается и расслаивается в облаках над горизонтом. Кирион думал, что солнце тоже бог. «Лученосный фе, такой же равнодушный, как и все боги». И еще о том, что видит солнце в последний раз, потому что до рассвета им уж точно не дожить. Он смотрел на закат, не отрываясь и даже стараясь не моргать. И там, где оранжевый диск коснулся воды, он увидел движение и решил, что у него рябит в глазах от яркого света. Но движение не прекращалось, и постепенно обозначился темный силуэт, что-то медленное приближалось к ним, по неподвижной глади. Он схватил филамену за руку и стал показывать туда, но она то ли не понимала, то ли не видела и только твердила. «Что? Что?» Потом тоже заметила движение на солнечной дорожке, и они стали из последних сил махать руками и пробовать кричать, но громче хрипа у них ничего не выходило. Солнце уже село, и его красный нимб, стаял над горизонтом, когда они разглядели, что к ним приближается лодка. Они уже не могли ни махать, ни кричать, совсем выбившись из сил, просто стояли, держась за руки и ждали. И когда лодка подполыла к ним, судорожно вцепились в ее борт и, наверное, перевернули бы ее вместе со стоящим в ней человеком, если бы он не заговорил с ними по-гречески и не сказал успокаивающе. «Тихо, тихо!» если вы ее опрокинете лодку мы все утонем. конечно втроем тонуть веселее чем вдвоем но лучше я отвезу вас на берег и тогда они ослабили хватку и дали лодке выровняться человек сказал чтобы они переместились ближе к носу и там спустил в воду стропку с помощью которой они смогли забраться в лодку сначала филомена а потом и кирион причем кириону показалось что незнакомец тянет его за тунику с такой невероятной силой что буквально Возносит над водой. В лодке нашлось два больших куска ткани, которые замерзшие Кирион и Филомена укутались с головы до пят. Нашелся и мех с пресной водой, к которому они по очереди жадно припали. Потом еще и еще, а незнакомец помогал держать тяжелый мех. Когда они напились, в руках у них оказалось по половине лепешки и по толстому стеблю сельдерея. и они молча набросились на еду, даже не поблагодарив незнакомца. И только набив полный рот, Кирион наконец поднял глаза и увидел, что их спаситель — до да черна загорелый, худой, длиннобородый человек. Трудно было понять, сколько ему лет. В его волосах и бороде струились седые пряди, высокие лоб и скулы были испещрены морщинами, но в каждом его движении чувствовалась молодая сила. Человек взялся за кормовое весло и начал ворочить им так энергично, что лодка легко, словно под парусом, заскользила по воде. Только расправившись с лепешкой и сельдереем, Кирион, наконец, подал голос и поблагодарил незнакомца простым спасибо. Впрочем, тогда он знал слишком мало греческих слов, чтобы сказать что-то большее. Через пару минут Кирион и Филомена спали, прижавшись друг к другу на дне узкой лодки. Ночью, открыв глаза, Кирион не мог сообразить, где он находится. Но, глядя на густую звездную россыпь и сияющий крест, почти в самом зените, вспомнил, что это созвездие укажет им путь к спасению, он так сказал своим окровавленным ртом отец. Уже совсем расцвело, когда их лодка достигла берега и заскрежетала носом по гальке. Лишь тогда Кирион и Филомена проснулись. Длиннобородый незнакомец помог им вылезти из лодки и повел к хижине, искусно выстроенной из плавника и крытой высохшими бурыми водорослями. Поблизости стояло еще несколько хижин, и рядом с одной из них дымился очаг виднелась, сделанная из жердей сушильня, вся увешанная рыбой. Таким предстало перед ними место, где прошли лучшие годы их жизни. Рубацкая деревушка на берегу острова Патмос. Тут жили люди из христианской общины, созданной Геронды иоаном тем самым черным, почти как мавр, человеком, который спас их и привез сюда. Здесь Кирион и Филомена пробыли пять лет, не зная, что отец Кириона погиб в ночь их побега. Его до смерти забили пираты, разъярённые тем, что он помог бежать двум юным пленникам. Товару, который высоко ценился на рынке рабов, а мать Филомены вскоре нашли и выкупили её родственники. И целых пять лет она оплакивала Филомену и Кириона, думая, что те утонули, пока в один прекрасный день они не постучались в дверь её дома. Но сколько бы лет ни прошло с тех пор, как они... Вступили на берег Патмоса, Кирион дословно помнил тот первый разговор с Герандой Иоанном, с которого начался их путь ко Христу. В тот раз, еще толком не зная греческого, они обратились к Герандиполикийске, и их почему-то не удивило, что он отвечает им, свободно и правильно говоря на их языке. Разговор начала Филомена, которая всегда была побочее Кириона. «Как ты нашел нас посреди моря?» — спросила она Геронду Иоанна. «Господь сказал мне, что вы там и ждете помощи». Просто ответил он, как будто речь шла о самых обычных вещах. «Как?» — изумился Кирион. «Как он сказал тебе про нас?» «Он часто говорит со мной, когда я болюсь. Если вы захотите, тоже сможете услышать его». «Услышать самого Бога?» Воскликнули они в один голос, заставив Герунду и Иоанна улыбнуться. «Да-да, именно так», — подтвердил он. «Господь и сейчас говорит с вами. Он говорит с каждым человеком в его сердце. Надо лишь открыть сердце и услышать. Открыть сердце и услышать. Ты помнишь Филомена?» — шепчет Кирион, припав к теплому пыльному боку каменной ладьи. «А я до сих пор не знаю». вправду ли я могу слышать его вот и сейчас что он говорит чего ждет от меня чтобы я сказал матерям бросьте ваших детей вам потому что он так хочет но я не могу это сказать и не только из жалости к детям а потому что это неправда и этим я оскорблю его приравняю к ненасытным идолам требующим жертвенной крови помнишь филамена как мы уже Прожив на Патмосе три года и каждый день слушая Геронду Иоана, готовились принять от него святое крещение. Но вдруг оба почувствовали не радость, не светлое предвкушение, а тревогу и волнение, словно уже тогда предвидели, что этот шаг вслед за Христом приведет нас в итоге к жестоким испытаниям. И вот перед самым днём крещения я Глупый мальчишка спросил Геронду, «Почему Господь захотел спасти нас? Почему повелел тебе сделать это? Как будто я так ничего и не понял, ничего не узнал о Господе и его бесконечном милосердии, как будто так и не уверовал, что все, исходящее от него, есть благо». А герндо Иоанн спокойно и терпеливо ответил — Вот вам ведь было радостно, когда я приплыл за вами, а Господь в тысячу раз больше радовался вашему спасению. И так он радуется и ликует в каждом спасенном. О каждом, Филомена, даже о каком-нибудь отпетом грешнике. Как же я посмею думать, что он желает страшной гибели нашим невидным детям, что хочет видеть... в львиных пастях непорочных младенцев, которые по своей несмышленности не могут ни отречься от него, ни исповедать верность ему. Я не устрашусь львиных клыгов филамена но младенцы то ему зачем? Зачем? Тарапая щеку о шершавый бок каменной ладьи, Кирион опускается на колени, бьет искалеченной рукой по пыльной земле и твердит в такт этим ударом. Зачем? Зачем? А за склоном холма его ударом вторит неумолкающие молотки плотников-рабов, строящих арену для будущих игр. В тот день Кирион достал из тайника ящик со свитками и прибавил к своей записи: "Что есть истина, Господи? И что есть истинная вера? Я содрогаюсь при мысли, что мои близкие станут жертвами кровавой трапезы". Но никогда, Господи, я не верил с такой силой в Твое милосердие. Ведь это Ты умягчил сердце императрицы-язычницы и вложил в ее уста слова спасения. Но если уж, Господи, страдания все же необходимы для доказательства нашей верности, пусть все они достанутся мне, и я приму их с радостью и пролью свою кровь, как изливают благодарность. Ведь так же и Ты... принял горькую чашу из руки Твоего Отца, чтобы пострадать за нас и смыть Твоей святой кровью наши грехи и открыть нам двери в царство, где не будет страданий».